Глава девятнадцатая Поскольку по распоряжению пуганной вороны леди Дафны Винкворт в Деверилл-холле больше не выставляли после обеда портвейн, и вся компания без разделения полов одновременно отчаливала из столовой, закончив прием пищи, я не беседовал с Эсмондом Хаддеком один на один со дня, вернее, вечера моего приезда. Встречал его, конечно, то тут, то там, но всегда в сопровождении пары теток или кузины Гертруды, и в обоих случаях выражение лица у него было байроническое. Я справился у Дживса, слово «верное» означает, как у покойного лорда Байрона, который имел унылый характер и все принимал близко к сердцу. Мы сошлись, он с севера северо востока я с юга юго запада и он поздоровался, болезненно дернув щекой, Словно хотел было улыбнуться, но раздумал и сказал себе, да ну их еще улыбаться. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказал я. «Хорошая погода», — сказал он. «Да», — сказал я. «Гуляете?» «Да», — отвечает. «И вы тоже гуляете?» Благоразумие заставило меня опуститься до лжи. «Да», — говорю, — «я тоже гуляю». Только что повстречал мисс Перебрайт. При звуках этого имени его передернуло, как будто разбередили старую рану. — О, — сказал он, — мисс Перибрайт, и два раза сглотнул. Я видел, что на губах у него рождается вопрос, но должно быть неприятной до тошноты, потому что он выговорил только а был и снова сглотнул, и еще, и еще. Я уже готов был перейти к обсуждению ситуации на Балканах, когда он, наконец, все-таки выдавил из себя. А был с ней в Устер. Нет, она шла одна. Это точно? Абсолютно. Он, возможно, затаился где-нибудь поблизости, за деревом. Дело было на вокзальной площади. Может быть, спрятался за дверью? Да нет же. Странно. — Ее сейчас без Вустера нигде невозможно застать, — сказал он, слегка скрипнув зубами. Я сделал попытку немного умерить его муки, достигшие, похоже, значительной остроты. Было очевидно, что усилия Гасси не пропали даром, и так называемое «зеленоглазое чудовище» изрядно потрепало Эсмонду нервы. — Мы ведь они, то есть, старые друзья, — сказал я. — Вот как? — Да, знакомы с детства занимались в одном танцклассе. Я сразу же пожалел, что обмолвился о танцах, потому что он взвился, словно чья-то невидимая рука наступила ему на невидимую мозоль. Не то чтобы он помрачнел, он и так был мрачнее тучи, но как-то совсем скис, вроде лорда Байрона, прочитавшего разгромную рецензию на свой последний сборничек стихотворений. И ничего удивительного. Человеку, влюбленному и встревоженному предприимчивостью соперника, не так-то приятно представлять себе объект своего обожания вальсирующим в объятиях этого соперника, да еще, быть может, во время перерыва подружески делящим на двоих стакан молока с печеньем. «Да», — отозвался он и испустил свистящий вздох, как выдохшийся сифон с содовой водой. «В одном танцклассе, вы говорите?» «В одном танцклассе?» после чего погрузился в хмурое молчание. Когда же он вновь заговорил, в голосе у него прослушивалось хриплое урчание грома. «Расскажите мне, Гаси, что за тип этот Вустер? Он ведь ваш приятель». «Ну да. Давно с ним знаетесь. В школе вместе учились». «Отвратительный, наверное, был мальчишка. В школе его, конечно, терпеть не могли. Я бы не сказал». «Значит, это с возрастом у него проявилось, потому что он вырос самым подлым ползучим гадом изо всех ползучих гадов, каких я себе на горе в жизни встречал». «Вы называете его ползучим гадом?» «Именно так, и готов повторить это столько раз, сколько вам будет угодно». Но он вовсе не так уж и плох. Возможно, на ваш взгляд. Но не на мой». И не на взгляд, я думаю, подавляющего большинства порядочных людей. Такими, как Вустер заполнен ад. Что она в нем нашла, черт побери? Не знаю. И никто не знает. Я подверг его самому пристальному и объективному рассмотрению и пришел к выводу, что он совершенно лишен какого-либо обаяния. Вам случалось переворачивать большой и плоский камень? Изредка. Видели, кто из-под него выползает? Разные омерзительные твари, которые похожи на него, как родные братья. Если бы вы, Гасси, положили под микроскоп кусочек овечьего сыра горгонзола и предложили бы мне взглянуть, первое, что я бы воскликнул, настроив окуляр, было бы «Смотрите-ка, Вудстер!»